а бедные против богатых, и все стали обездоленными. Интерпретация Вернадского. Насонов. Псковские летписи. Том 2. Страница 268. В целом авторы видели в смуте божественное наказание за грехи правителей в период между смертью царя Фёдора и восхождением на трон Михаила Романова, а также за моральную деградацию народа. Выдающееся место среди этих работ принадлежит сказанию Авраамия Палицына и временнику Ивана Тимофеева. В первой работе присутствует значительная стилистическая красочность, а книга Тимофеева перегружена приукрашенными деталями и отступлениями. Его словарь полон искусственно созданными сложными словами, каждая из которых мешало пониманию. По словам князя Мирского, стиль Тимофеева — это сведение к абсурду московитской риторики. Официальная фиксация событий не возобновлялась при новой династии после смутного времени, но некоторые летописи продолжали писаться в провинциальных городах. Пересмотр и написание хронографов продолжалось на протяжении почти всего XVII века со все возрастающим вниманием к русским и западноевропейским делам. Относительно текстов разделов, ориентированных на русские дела XVII столетия, смотрите Попов и сборник славянских и русских статей Москва, 1869 год. Русские военные сказания XVI и XVII веков были близки историческим сочинениям и художественной литературе. Они появились в ответ на требования участников и современников важных событий. В некоторых из них описание событий сопровождалось комментариями их значимости с исторической и политической точки зрения. Некоторые были позднее приукрашены художественными элементами для развлечения читателей. Одно из наиболее важных сказаний XVI века рассказывало об осаде Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1580-82 годах. Смотрите «Малышев. Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков, Москва и Ленинград» 1952 год. Скрипел русские повести XV-XVI веков, страницы 124-165. Хотя история и была написана в тонком московицком стиле, там присутствовало и ситуационное использование диалога. Замечательные военные сказания XVII века описывала Захват донскими казаками у турок в 1637 году Азова и его осаду турками в 1641 году. Первоначальная редакция сказания представляла фактическую историю войны, но была позднее переписана в цветистом поэтическом стиле. Смотрите «Скрипел», русская повесть XVII века, страница 54-73. Захваты осада Азова были также запечатлены в исторических песнях. Такие песни, производные от Былин, занимали в устной литературе положение, схожее с историческими сказаниями письменной литературы. Об исторических песнях XVI и XVII веков смотрите «Спиранский», «Русская устная словесность», страницы 328-350. Текст, зафиксированный в XVIII и XIX столетиях, смотрите «Миллер», «Исторические песни русского народа XVI-XVII веков», 1915 год, «Исторические песни XVII века», 1966 год. В 16 веке появился цикл песен о бывании Грозным и завоевании Казани. Другие казацкие песни 17 века включали цикл о Ермаке.